Глава 40. Посвящение. Привет, Ситро! Рад тебя видеть. Привет, Роуэн!» Прошу кандидатов воздержаться от посторонних разговоров перед лицом конклава, произнёс ксенократ. Шепоток поднявшийся было из рядов зала стих, как только Ситра и Ровен повернулись к жнецам лицом. Никогда еще такая тишина не поражала зал конклава. Ровен слегка улыбнулся, улыбкой не радости, а удовлетворения. Стоя бок о бок, они, Ситра и Ровен, смогли заставить замолчать три сотни жнецов. Да, ничего более серьезного здесь никогда не происходило. И что бы ни случилось сегодня, одного этого Роуну будет достаточно, чтобы сказать себе, что жизнь прожил он не зря. Ситра стояла, не позволяя волнению хоть как-то отразиться на ее лице. Лицензионный комитет рассмотрел результаты вашего ученичества. Прозгласиу жнец Мандела, обращаясь к ним, но имея в виду весь конклав. Мы оценили результаты, показанные вами во всех трех испытаниях. Первые два из которых вы провалили, хотя оба раза у вас были смягчающие обстоятельства. Ваш инстинкт заставлял вас защищать друг друга, хотя первой задачей для всех вас является защита сообщества жнецов любой ценой. Правильно! крикнул какой-то жнец из последнего ряда. Решение, принятое нами, было не из легких», — продолжал Мандела. Знаете, что мы старались рассмотреть ваши дела как можно более полно и справедливо. Затем Мандела возвысил голос и задал вопрос. Кандидаты в члены сообщества Жнецов. Готовы ли вы принять решение лицензионного комитета Мидмерики? Как будто это решение можно было бы и не принимать. Да, ваша честь, ответила Ситра. Согласен, ваша честь, произнес Роуэн. Да станет всем известно, провозгласил жнец Мандела, что отныне и вовеки Ситра Терранова будет носить кольцо жнеца равно как и бремя тех обязанностей, что связаны с его ношением. Зал взорвался радостными криками. Кричали не только те, кто поддерживал Ситру, но и почти все остальные. Даже жнецы, бывшие на стороне ровно, одобрили решение комитета, потому что в конце-то концов какую реальную поддержку в сообществе имел Роуэн. Те, кто восхищался Годдердом, Роуэна недолюбливали, а те, кого по его поводу терзали сомнения, уже поддержали Ситру. Только теперь стало ясно, что посвящение Ситры в стан Жнеца осуществилось в тот момент, когда Годдерт и его свита сгинули в пламени пожара. Поздравляю, Ситра, сказал Роуэн сквозь рев толпы. Я знал, что у тебя получится. Она вдруг почувствовала, что не может ответить ему, не может даже поднять глаз. Жнец Мандела вновь обратился к Ситре. Вы избрали себе имя, имя покровителя или покровительнице. Да, ваша честь. Тогда возьмите кольцо, которое я держу в руке. Наденьте его себе на палец и объявите сообществу МИД американских жнецов. Кем вы явились миру сейчас и навеки? Руки Ситры дрожали так, что она едва не выронила кольцо. Надела его на палец, подошло идеально. Тяжелое кольцо, золотая оправа. Кольцо быстро нагрелось теплом ее тела. Она подняла руку с кольцом, как это делали до нее другие посвященные жнецы. Меня зовут Женец Анастасия, воскликнула Ситра. В честь младшей дочери семьи Романовых. Собравшиеся в зале жнецы поворачивались друг к другу, обсуждая между собой сделанный выбор. Мистеронова, сказал ксенократ недовольный происходящим. Я не могу признать это удачным выбором. Российские цари известны скорее своей любовью ко всяческим излишествам, чем своим вкладом в цивилизацию. А Анастасия Романова за свою короткую жизнь не сделала ничего значительного. Именно поэтому я выбираю ее, ваше превосходительство, ответила Ситро, не сводя глаз с ксенократа. Анастасия была продуктом прогнившей системы, потому у нее и отняли ее жизнь, почти как у меня. Ксенократ ощетинился. Ситро же продолжала. Если бы Анастасия выжила, кто знает, что бы она сделала? Может, изменила бы мир и прославила свою семью. Я выбираю имя Анастасия и клянусь, что стану источником и опорой изменений, которых она не смогла совершить. Высокое лезвие выдержал взгляд Ситры. Молчание длилось и длилось. И тут поднялся один жнец и начал аплодировать. Это была жнец Кюри. Её поддержали другие, и вскоре все сообщество стояло на ногах, дружной овацией приветствуя новоявленного жнеца Анастасию. Роуэн понимал, что комитет принял правильное решение. И когда он услышал, как Ситра защищает свой выбор покровительницы, Он был восхищен. Если бы он уже не стоял, он бы подключился к авации. Наконец, обряд посвящения был завершён. Жнецы расселись, и жнец Мандел обратился к Ситре. Вы знаете, что вам предстоит сделать. Да, Ваша честь. Какой способ вы выбрали? Лезвие, ответила Ситра. На испытании я работала лезвием. Почему теперь должно быть иначе? Конечно, тотчас же нашёлся поднос с ножами, который внес молодой женец, посвященный на осеннем конклаве. Роэн внимательно смотрел на Ситру, но она не отвечала ему взглядом, а разглядывала набор ножей, лежащих перед ней. Наконец она выбрала жуткого вида лезвия. "Таким ножом я вчера убила собственного брата", сказала она, и думала, что уже не прикоснусь к нему. "Ан нет. И как он, спросил Роуэн. Наконец, Ситра взглянула на него. В ее глазах был страх, но и решимость. Хорошо, подумал Роуэн. Пусть будет решительный, все пройдет быстрее. Он в центре, ответила Ситра. Сливочное мороженое с фруктами и сиропом ждет, когда он проснется». Счастливчик покачал головой Роуэн и взглянул на сидящих в зале жнецов, которые перестали быть конклавом и стали обычными зрителями. "Публика ждет представление», — сказал он. "Устроим?" Ситра слегка кивнула. И нисколько несколько нелукаво Роуэн прочувственно произнес. "Для меня большая честь отдать вам свою жизнь, жнец Анастасия". Затем он вздохнул и приготовился принять в себя лезвие. Ситра же явно колебалась. Вместо того, чтобы нанести последний удар, она посмотрела на свое кольцо. "А вот это тебе", вдруг сказала она. "За то, что сломал мне шею". Она резко отвела назад кулак и ударила Роуэна в лицо с такой силой, что едва не сбила с ног. Общий вздох вырвался из груди сидевших в зале. Такого поворота они явно не ожидали. Роуэн поднял руку, и ощутил на лице кровь. Кольцом были рассечены губы и щека. Ситра подняла нож, чтобы завершить жатву, но в этот момент с трибуны позади нее прозвучало громкое: "Стоп!" Это был парламентарий конклава. Он держал свое кольцо высоко над головой, и оно пульсировало алым цветом. Так же вело себя кольцо Ситры. И кольца всех жнецов, которые сидели на расстоянии не более десяти ярдов, их кольца светились. Этот юноша не может быть подвергнут жатве, провозгласил парламентарий. Он наделен иммунитетом. Волна гнева поднялась над залом. Роуэн посмотрел на покрытое его кровью кольцо ситры. Кровь передала информацию о его ДНК в базу данных гораздо быстрее. Чем это сделал бы поцелуй? Пораженный он улыбнулся. «Ситра, ты гений. Для вас я не Ситро, а досточтимый жнец, Анастасия ответила она. «И Я совершенно не понимаю, о чем идет речь. То, что произошло, совершеннейшая случайность. Но мерцание в ее глазах говорило о другом. "Тишина!" крикнул сенократ И с силой ударил по столу молотком председательствующего. Женецы начали успокаиваться, и ксенократ самым угрожающим видом нацелил на Ситру палец. Сит, то есть женец Анастасия, вы грубо нарушили решение конклава. Нет, ваше превосходительство, я была готова забрать его жизнь, но меня остановил ваш собственный парламентарий. Мне и в голову не могло прийти, что мой удар наделит ровно демише иммунитетом. Ксенократ недоверчиво посмотрел на Ситру и вдруг не сдержавшись расхохотался. Да неужели? Какая искусница, проговорил он сквозь смех. Ах, как ловко выкручивается. И объяснение готово. Вы отлично с нами поладите, женец Анастасия. Затем он обернулся к парламентарию и спросил, какие у них есть варианты. Предлагаю годичное заключение, пока иммунитет не будет исчерпан, сказал парламентарий. А что? Разве есть место, где человека можно официально заключить под стражу? спросил один из жнецов. Жнецы, сидящие в зале, принялись наперебой выкрикивать свои варианты. Кто-то предлагал посадить Рована под домашний арест, что могло быть как хорошо, так и плохо, если исходить из мотивов предлагавшего. Пока разворачивалась дискуссия по поводу возможного будущего Ровена, Ситра наклонилась к нему и прошептала: "Рядом с тобой целый поднос ножей, а у восточного выхода ждет машина". И отошла от Ровена, предоставив ему возможность взять свою судьбу в собственные руки. А он-то предполагал, что большего впечатления, чем она уже произвела на него, произвести уже не сможет. Ситра доказала, что он был неправ. Я люблю тебя, сказал Роуэн. И я тебя, ответила Ситра. А теперь проваливай. Это было настоящее чудо. Роуэн схватил с подноса три длинных ножа и каким-то непостижимым образом стал размахивать всеми одновременно. Женесса Анастасия и рукой не шевельнула, чтобы остановить его. Но если бы она и попыталась это сделать, потерпела бы неудачу. Он был слишком стремителен. Словно молния, Роуэн пролетел по центральному проходу. Сидевшие по обе стороны жнецы пытались задержать его, но ни один не преуспел. Ни на йоту не сбавляя скорости, Роуэн мощными ударами отбрасывал их назад, бил и колол, колол и резал. Перед ними промчался не человек, а будто сама природа в ее смертоносной сущности, таким видела его и Анастасия. Счастливчики, вставшие на пути Роуэна, поплатились только своими мантиями, изрезанными в куски менее удачливые получили раны, на которые взирали с удивлением. Такое с ними было впервые. Одного из жнецов, жнеца Эмерсона, пришлось потом даже вести в восстановительный центр. И оставив за своей спиной хаос тел, крови и возмущенных криков, Роун исчез в дверях Капитолия. Пока ксенократ взывал к порядку, жнец Анастасия посмотрела на свою руку и сделала то, Чего никак нельзя было ожидать от Жнеца. Она поцеловала собственное кольцо, оставив на губах капельку крови Ровена, достаточно для того, чтобы запомнить этот момент навеки. Как ситры сказала, машина ждала у восточного выхода. Роуэн думал, что это окажется автотакси и что он будет один. Что ж, никогда не знаешь, что получишь. Роуэн прыгнул на сиденье пассажира и взглянул на водительское кресло. Сегодня с ним происходило многое, но то, что он увидел, едва не заставило его сердце остановиться. За рулем сидел призрак. "Вечер добрый", сказал жнец Фарадей. "Дверь прикрой, холод же снаружи, поистине арктический". "Что?" воскликнул Роуэн, с трудом удерживаясь в здравом рассудке. "Вы что, не умерли?" Я мог бы задать тебе точно такой же вопрос. Но со временем у нас туговато. Так ты закроешь дверь или как? Роуэн хлопнул дверцей, и машина, оторвавшись с места, растворилась в морозном вечере, опустившемся на фалькрум сити Есть ли у человека враг более жестокий, чем он сам? В эпоху смертных мы без конца воевали друг с другом. А когда не было настоящих войн, били друг друга на улицах, в школах, дома, пока не начинали вновь искать для войны внешний повод и не находили врага на почтительном от себя расстоянии. Но эти конфликты ушли в прошлое. На земле теперь всеобщий мир и благополучие, за исключением. Вот в чем проблема. В любом правиле есть исключение. Я не так давно служу жнецом, но уже вижу, как наше сообщество готовится стать исключением из правила. И не только здесь, в Мидмерике, но и по всему миру. Первые жнецы были визионерами. Для них мудрость состояла в приумножении мудрости. Они понимали, душа жнеца должна содержаться в чистоте, должна быть свободна от злобы, алчности и гордыни. Совесть должна быть основой души жнеца. И тем не менее гниение поражает самые твердые из основ. Если уйдут в небытие честь и совесть, основополагающие камни фундамента нашей жизни, на их место неизбежно придет жажда привилегий. Тогда-то мы и станем сами себе злейшими врагами. Вдобавок, уже сейчас новые темные полосы ложатся на самую ткань жизни сообщества. Возьмем, например, последние слухи которые вскоре после моего посвящения в течение нескольких месяцев распространились за пределы сообщества жнецов и стали достоянием широкой публики. Говорят, появился некто, выискивающий в нашем сообществе самых коррумпированных жнецов и прекращающий их существование, умерщвляя их с помощью огня. В одном все убеждены: это не жнец. И тем не менее, Люди дали ему имя Жнец, Люцифер. Ужасно, если это правда. Но еще более ужасное мое тайное желание, желание, которое я скрываю от самой себя. Я хотела бы, чтобы это действительно было правдой. Быть Жнецом никогда не являлось моей целью. Именно поэтому, как мне кажется, я и стану хорошим Жнецом. Ничего определенного о своей службе я пока сказать не могу. Все это для меня внове, и мне еще очень многому предстоит научиться. Сейчас я все свои силы должна отдать тому, чтобы заниматься жатвой, состраданием и сочувствием к своим жертвам и верить, что наш совершенный мир не изменит своему совершенству. И если мне встретится жнец Люцифер, я надеюсь, что во мне он увидит хорошего жнеца, как уже увидел однажды. Из журнала Жнеца Анастасии Нил Шустерман Женец Книгу читал Гарри Стил Всем большое спасибо за внимание